Глава 14. Дамон и Пифи. Миссис Байер оказалась права. Покой оказался недолговечным. Назревала буря. Через два дня после отъезда Бесс были сотрясены все нравственные основания Пламфилда. Первопричиной всех бед оказались курицы Томми. Слишком уж усердно они неслись. В итоге он, продавая яйца, выручил значительную сумму. Деньги лежат в корне всех зол, однако корень этот обладает такой пользой, что прожить без него невозможно, как невозможно прожить без картофеля. Томми уж всяко не мог и доходы свои тратил столь безоглядно, что мистер Байер настоял, чтобы он завел копилку и даже сделал ему подарок. Солидное жестяное здание – на дверь у которого красовалось имя Томми, а на крыше имелась высокая труба, в которую Томми и опускал пенцевые монетки. А потом они завлекательно звенели внутри, пока не давалось разрешения открыть особый люк в полу. Дом прирастал в весе столь стремительно, что Томми скоро возгордился своими сбережениями и вознамерился приобрести совершенно неслыханные сокровища. Он вел учет опущенным в копилку монетам, и ему пообещали, что ее можно будет скрыть, когда накопится 5 долларов, но при условии, что деньги он потратит, разумно. Оставался последний доллар, и когда миссис Джо заплатила за 4 дюжины яиц, Томми так обрадовался, что пулей вылетел из курятника, дабы продемонстрировать блестящие монетки НАТУ, который тоже откладывал деньги, на покупку вожделенного инструмента. «Вот бы мне столько добавить к моим трем долларам, я бы уже скоро купил скрипочку», заметил он, завистливо посмотрев на монетки. «Я могу тебе судить, пока не решил, на что их потратить», сказал Томми, подбрасывая монетки и ловя на лету. «Эй, ребята, пошли к смотреть, какую Дан огромную змею поймал» раздался голос из-за курятника. «Пошли!» — загорелся Томи и, засунув деньги в старую веялку, помчался прочь, а Над — следом. Змея действительно оказалась очень интересной, а потому они долго ловили хромую ворону, поймали. Все это так надолго захватило Томи, что про деньги он вспомнил только вечером, уже в постели. «Ну и ладно, никто, кроме НАТО, не знает, где они». Убедил себя беспечный юнец и крепко уснул, вовсе не заботясь о сохранности своих сбережений. Наутро, когда все собрались в классе, Томми влетел туда, задыхаясь от волнения, и поставил вопрос ребром. «Так, у кого мой доллар?» «Ты о чем?» — не понял Франс. Томми все объяснил, а Над подтвердил его слова. Все по очереди заявили, что ничего об этом не знают, а потом с подозрением посмотрели на Ната, который с каждым отрицательным ответом все сильнее терялся и конфузился. «Видимо, кто-то его взял», — заявил Франц. Томми в ответ погрозил кулаком всем сразу и гневно объявил «Разгрызи меня, крот!» «Попадется мне этот вор, я ему так задам, долго не забудет!» «Не горячись, Том!» Мы его обязательно найдем. «Мошенники всегда плохо кончают», — сознанием дела заявил Дан. «А может, какой бродяга ночевал в сарае и забрал?» — предположил Нет. «Нет, Сайлас такого не допускает. И потом бродяга не стал бы искать деньги в старой веялке», — запальчиво объявил Эмиль. «А если это сам Сайлас?» — спросил Джек. «Ну ничего себе!» «Да старина Сайлос честнее всех на свете! Он и пенца нашего не тронет!» — возразил Томми, благородно вступившись за главного своего поклонника. «Кто бы это ни был, пусть сразу сам признается, пока мы не выяснили, что к чему!» — сказал Деми, причем вид у него был такой, будто в семье у него произошло страшное несчастье. «Я знаю, что вы все на меня думаете!» — выпалил Нат, мучительно покраснев. «Ты один знал, где лежат деньги?» — заметил Франц. «Да, это так. Но я ничего не брал». «Говорю вам, не брал, не брал!» — воскликнул Над в полном отчаянии. «Тихо, тихо, сын мой! Что за шум?» В комнату вошел мистер Байер. Томми повторил свою историю, и пока мистер Байер слушал, лицо его становилось все суровее и суровее. Дело в том, что при всех своих недочетах и недостатках до сих пор все его мальчики были честны. «Сядьте по местам», — сказал он, а когда все расселись, медленно добавил, переводя мрачный взгляд с одного на другого. Терпеть это было тяжелее, чем самую пылкую речь. «Мальчики, я задам каждому из вас один единственный вопрос и жду на него честного ответа». Я не стану запугивать, подкупать или силком вытягивать из вас правду, ибо у каждого из вас есть совесть, и мне прекрасно известно, зачем она вам дана. Сейчас самый подходящий момент искупить зло, причиненное тому, и оправдаться перед всеми нами. Человека, поддавшегося случайному искушению, простить куда проще, чем лжеца. Не усугубляйте кражу ложью, «Сознайтесь честно, и мы все попытаемся забыть и простить». Он сделал паузу, и в комнате повисла мертвая тишина. После этого он медленно, внушительно начал обращаться к каждому с одним и тем же вопросом и от всех получил один и тот же ответ. Менялся лишь тон голоса. Лица горели от возбуждения, Так что призвать цвет в свидетели мистер Байер не мог. А некоторые из малышей так перепугались, что запнулись на двух коротких словах, что вроде бы указывало на их вину, хотя, очевидно, это было не так. Когда дошло до НАТО, голос мистера Байера смягчился. Паренек выглядел таким несчастным, что вызывал сочувствие. Мистер Байер полагал, что именно он и взял деньги, и надеялся спасти его от новой лжи, умерив его страхи и тем самым побудив к честности. «Сын мой, ответь честно, ты брал эти деньги?» «Нет, сэр». Инат бросил на него умоляющий взгляд. Когда слова эти сорвались с дрожащих губ, кто-то зашипел «Прекратить!», выкрикнул мистер Байер, резко хлопнув по столу и бросив строгий взгляд в угол, откуда раздалось шипение. Там сидели Нет, Джек и Эмиль. Первый и второй вроде как смутились. Эмиль же подал голос. «Это не я, дядя. Мне стыдно было бы бить лежачего». «И правильно!» — выкрикнул Томи, пришедший в сильнейшее замешательство от всей этой истории с его злосчастным долларом. «Тишина!» — приказал мистер Байер. А когда она воцарилась, рассудительно произнес. «Мне очень жаль, Нэт но все улики против тебя, а твой былой порог заставляет нас усомниться в тебе сильнее, чем мы усомнились бы в ком-то из тех, кто никогда не говорил неправды. Однако должен тебе сказать, сын мой, что не обвиняю тебя в этой краже и не стану наказывать, пока не получу исчерпывающих доказательств, да и вопросов больше задавать не стану. Пусть это останется между тобой, и твоей собственной совестью. Если ты виновен, можешь прийти ко мне в любое время дня и ночи и сознаться. Я прощу тебя и помогу исправиться. Если же ты не виновен, рано или поздно истина все равно откроется. И как только это случится, я первым попрошу у тебя прощения за то, что усомнился, и сделаю все, чтобы обелить тебя перед другими. Я не брал, не брал. Захлебывался слезами над, уронив голову на руки, ибо выражение недоверия и неприязни, которое он прочитал сразу во многих глазах, было ему невыносимо. «Очень на это надеюсь», — мистер Байер помолчал, как будто давая провинившемуся, кем бы он ни был, еще один шанс. Никто не заговорил. Тишину нарушали только сочувственные шмыгания носами, раздававшиеся со стороны малышей. Мистер Байер покачал головой и удрученно добавил «Больше ничего поделать нельзя. Осталось сказать одно. Во второй раз я этот вопрос поднимать не стану и советую всем последовать моему примеру. Не жду, что вы станете относиться к кому-то из подозреваемых с прежним дружелюбием, но хочу и желаю, чтобы вы не мучили его, ему и так будет нелегко. А теперь за уроки». «Легко над у папаши Байра, отделался», — пробормотал Нед Эмилю, когда они склонились над книгами. «Придержи язык», — проворчал Эмиль, которому случившееся представлялось пятном на семейной чести. С Недом согласились многие мальчики, и тем не менее мистер байр оказался прав. Нату пришлось бы куда легче, если бы он сознался сразу. На том дело бы и закончилось — потому что куда хуже любой порки, каковых ему немало приходилось раньше терпеть от отца, были ледяные взгляды, отчуждение и подозрительность со всех сторон. И если и можно представить себе мальчика, подвергшегося полному бойкоту, то это и был бедняга Над. Целую неделю его придавали мучительные пытки, хотя никто не поднял на него руку, почти никто не задел словом. И в этом состояло самое худшее, потому что если бы другие высказались или даже отмолотили его как следует, это было бы проще стерпеть, чем молчаливое недоверие, из-за которого НАТУ всякий раз стыдно было смотреть окружающим в глаза. Его, пусть и слегка, выказывала даже миссис Байер, потому что относилась она к НАТУ с почти что прежней добротой, А вот печальный тревожный взгляд мистера Байера ранил НАТО в самое сердце, ибо он любил своего наставника и знал, что двойным прегрешением свел на нет все его надежды. В доме оставался единственный человек, веривший НАТО безоговорочно – Дейзи. Она не смогла бы объяснить, почему, вопреки всему, не верит в плохое, но сомнений не испытывала, и вера давала ей силы держать его сторону. Она не желала слышать никакой хулы в его адрес и даже ударила своего ненаглядного Дэми, когда он попытался ее убедить, что деньги наверняка взял Над, ведь больше никто не знал, где они. «А может, их курицы склевали? Они такие прожорливые!» — заявила она, а когда Дэми рассмеялся в ответ, вышла из себя, стукнула изумленного брата, после чего разрыдалась и выбежала из комнаты, выкрикивая «Не он!» «Не он, не он!» Ни дядя ее, ни тетя не пытались поколебать ее веру, лишь надеялись, что чутье этой невинной души окажется верным, и любили ее за это только сильнее. Потом, когда все уже было позади, Нат не раз повторял, что не выдержал бы, если бы не Дейзи. Другие его избегали, а она льнула к нему все сильнее, повернувшись спиной к остальным. Она больше не устраивалась на ступеньках, пока он пытался утешиться с помощью старенькой скрипочки. Но садилась рядом, и на лице ее отражались такая приязнь и вера, что Над ненадолго забывал про свой позор и обретал счастье. Она попросила его помочь ей с уроками, готовила ему в своей кухоньке всевозможные яства, а он мужественно их съедал, невзирая на вкус, ибо благодарность способна подсластить что угодно. Заметив, что он чурается других мальчиков, она предложила играть в крикет и мячик, в чем не понимала ни аза. Из цветочков, росших на ее клумбе, она делала букетики и приносила ему на стол. И вообще всячески пыталась показать, что она из тех друзей, что познаются в беде и не бросят даже в часы испытаний. Скоро ее примеру последовала Инан. По крайней мере, она проявляла равную доброту удерживалась от резких высказываний и не вскидывала презрительно носик, демонстрируя сомнения и неприязнь, что было очень похвально со стороны мадам-проказницы, ибо она была твердо убеждена в том, что деньги взял именно Нат. Почти все мальчики с жестокосердием отвернулись от НАТО. Однако Дан, заявив в первый момент, что презирает Ната за трусость, следил за ним со своего рода молчаливым участием и решительно оттеснял в сторону всякого, кто пытался издеваться над беднягой или запугивать его. Его понятия о дружбе были столь же высоки, как и у Дейзи, и в собственной грубоватой манере он придерживался их с той же неприложностью. Сидя однажды днем у ручья, изучая повадки водяных пауков, он услышал с другой стороны изгороди, обрывок разговора. Нед, по природе страшно любопытный, с особым азартом пытался выяснить, кто же совершил кражу. Дело в том, что в последнее время некоторые мальчики начали подумывать, что ошиблись, ибо Нат очень уж последовательно все отрицал и с неизменной кротостью терпел их пренебрежение. Эти сомнения, пуще прежнего, раздразнили Неда, и он несколько раз наедине накидывался на Ната с расспросами, нарушая твердое распоряжение мистера Байера. Застав НАТО в тенечке у изгороди, тот читал. нет не удержался и обратил свои мысли к запретному предмету. Когда появился Дан, нет терзал беднягу уже минут десять, и первым, что услышал исследователь пауков, были такие слова, произнесенные терпеливым и умоляющим голосом НАТО. «Не надо, Нет, Я прошу тебя. Я не могу тебе этого сказать» потому что не знаю. И ты поступаешь дурно, расспрашивая меня из-под тишка, ведь мистер Байер велел меня не трогать. Был бы тут Дан, ты бы не посмел. Не боюсь я твоего Дана. Подумаешь, драчливый забияка. Может, это вообще он взял деньги Тома, а ты знаешь, да не говоришь. Давай, признавайся. Ничего он не брал. А если бы и взял, я бы за него вступился» потому что он всегда был ко мне очень добр», произнес Нат так истово, что Дан забыл про своих пауков и вскочил, чтобы принести свою благодарность. Однако его остановили следующие слова Неда. «А я уверен, что это сделал Дан. А потом отдал деньги тебе. Я не удивлюсь, если выяснится, что прежде чем сюда попасть, он обчищал карманы. Ведь никто про него ничего не знает, кроме тебя», сказал Нэд не веря по большому счету в собственные слова. Ему просто хотелось разозлить Ната и тем самым вытянуть из него признание. Отчасти он преуспел в своем злокозненном замысле, потому что Нат свирепо воскликнул. «И еще раз такое повторишь, я об этом скажу мистеру Байру. Не люблю я ябедничать, но, честное слово, не оставишь Дана в покое, все расскажу». «Вот и будешь, не только лгуном и воришкой». Но еще и ябедой, начал было Нет издевательским тоном, ибо оскорбление в собственный адрес Нат терпел столь безропотно, что Нет и помыслить не мог, что он станет так отважно защищать Дана. Неизвестно, что еще он собирался добавить, потому что сразу после этих слов сзади появилась длинная рука и схватила его за шиворот, а потом дернула через изгородь самым безжалостным образом, Да так, что нет с плеском рухнул прямо в ручей. «Попробуй еще раз сказать такое. Я тебя так отлуплю. В глазах потемнеет», — посулил Дан, напоминавший колосса Радоского. Он замер, расставив ноги над узким ручьем и гневно взирал на поверженного в воду юнца. «Да я просто пошутил!» — попробовал оправдаться нет. «Проныра ты! Вот кто! Выслеживаешь НАТО из-под тяжка!» «Еще раз поймаю, утоплю в речке! Вставай и убирайся отсюда!» Гневно выпалил Дан. Промокший Нед сбежал, и непредвиденное купание явно пошло ему на пользу, поскольку к обоим мальчикам он стал относиться крайне уважительно, да и любопытство его, похоже, утонуло в ручье. Когда Нед исчез, Дан перепрыгнул через изгородь и обнаружил там Ната. Тот лежал скрючившись, В конец измучены своими переживаниями. «Думаю, больше он к тебе не полезет. А полезет, скажи, я с ним разберусь», заявил Дан, пытаясь поостыть. «Обо мне пусть говорит что угодно, к этому я привык», грустно ответил Нат. «Но тебя, чтобы не смел задевать». «А откуда ты знаешь, что это неправда?» спросил Дан, отворачиваясь. «В смысле, про деньги?» переспросил Нат, испуганно вскинув глаза. «Да. Я в это не верю. Тебя деньги не интересуют. Тебе только и нужны, что твои жучки и паучки». И Нат недоверчиво рассмеялся. «Мне сачок. Хочется не меньше, чем тебе хочется скрипку. Почему бы мне не стянуть деньги?» спросил Дан, по-прежнему глядя в сторону и старательно тыкая палочкой в дерн. «Вряд ли бы ты стал это делать». Да, ты иногда любишь подраться, но ты не врешь. И в то, что воруешь, я тоже не верю. Инат решительно качнул головой. Мне случалось делать и то, и другое. Я когда-то врал на прополую. Просто здесь это ни к чему. А еще, когда я сбежал от Пейджа, я воровал овощи на огородах, чтобы прокормиться. Так что, как видишь, я очень дурной. Объявил Дан в прежней своей грубовато-бесшабашной манере, от которой в последнее время почти избавился. «Ах, Дан, только не говори, что это ты! Пусть лучше кто угодно другой!» Воскликнул Нат в таком иступлении, что Дан от души обрадовался и даже показал это, повернувшись к другу со странным выражением на лице, хотя ответил всего лишь следующее. «Про это ничего не скажу. Ты, главное, не переживай, как-нибудь выкрутимся!» «Верное дело». Что-то в его повадке и тоне голоса напугало НАТО, и он проговорил, сложив ладони в умоляющем жесте. «Мне кажется, ты знаешь, кто виновник. Если так, Дан, пожалуйста, скажи ему, пусть сознается. Так ужасно, что все ненавидят меня ни за что. Я долго не выдержу. Было бы мне куда идти, я бы сбежал, хотя мне...» «Ужасно нравится в Пламфилде, но я не такой смелый и взрослый, как ты, так что придется дожидаться, пока кто-нибудь объяснит им, что я не лгал». Вид у НАТО был настолько убитый и потерянный, что Дан не выдержал и смущенно пробормотал. «Долго ждать не придется». После чего стремительно ушел и пропал на много часов. «Что такое с Даном? В воскресенье Последовавшая за неделей, которая показалась бесконечной, мальчики ни раз и ни два задавались этим вопросом. Дан часто впадал в мрачность, но в этот день был сдержан и молчалив, а вытянуть из него ничего не удалось. Во время прогулки он отбился от остальных, домой вернулся поздно. Он не принимал участия в вечерней беседе, сидел в тени, так глубоко уйдя в собственные мысли, что, казалось, ничего не слышал. Когда миссис Джо показала ему необычайно лесную запись в книге совести, он взглянул на нее без улыбки и угрюмо произнес. «Так вам кажется, я исправляюсь?» «Еще как, дан? «Я этому очень рада, потому что всегда считала немного помощи, и ты станешь мальчиком, которым можно гордиться». Дан посмотрел на нее странным взглядом своих черных глаз, и на лице его отразилась смесь гордости, любви и сожаления. Миссис Байер тогда не смогла расшифровать это выражение, но впоследствии вспомнила о нем. «Боюсь, вы во мне разочаруетесь, но я действительно очень стараюсь», произнес он, закрывая книгу и не выказывая ни малейшей радости по поводу страницы, которую обычно очень любил прочитывать и обсуждать. «Тебе не здоровится, дружок?» спросила миссис Джо, опустив руку ему на плечо. «Нога побаливает. Пойду-ка лягу в постель. Спокойной ночи, матушка!» добавил он и на миг прижал ее ладонь к своей щеке, а потом ушел с таким видом, будто распрощался с родной душой. «Бедняга Дан! Он очень сильно переживает из-за НАТО!» «Странный он мальчик. Я все гадаю, смогу ли когда-нибудь понять его до конца», пробормотала себе под нос миссис Джо, обдумывая с удовлетворением недавние успехи Дана и при этом ощущая, что в этом мальчике много такого, о чем она раньше и не подозревала. Сильнее прочего, Ната ранил поступок Томи. Лишившись денег, Томи заявил ему безлобно, но твердо. «Не хочу обижать тебя, Нат». «Но ты же понимаешь, я не могу терпеть убытки, так что партнерами мы больше не будем». И с этими словами Томми стер надпись «Томми Бэнкс и компания». Нат очень гордился этим «компания». Старательно выискивал яйца, дотошно вел все записи и скопил немалую сумму от продажи своей доли. «Том, неужели иначе нельзя?» — спросил он, ибо ему казалось, что теперь его доброе имя в мире бизнеса утрачено навсегда. Нельзя. С прежней твердостью ответил Томи. Эмиль говорит, что если кто-то умахнул... Кажется, такое слово означает «стащить и удрать». Деньги у своего партнера. То партнеру полагается подать на него в суд или стребовать с него свое добро и никогда больше с ним не водиться. Так вот, ты... «Умахнул у меня деньги. В суд я на тебя подавать не стану. Требовать ничего не буду. Однако деловые отношения с тобой прекращаю, поскольку не могу тебе доверять и не хочу разориться. Сделать так, чтобы ты мне поверил, я не могу. Денег ты тоже не возьмешь, хотя я с радостью отдал бы тебе все мои доллары, только бы ты подтвердил, что я ничего у тебя не брал. Пожалуйста». Можно я буду по-прежнему искать яйца? Без всякой оплаты, просто так. Я знаю все места и очень это люблю, — взмолился Нат. Но Томми покачал головой и, напустив на круглое лицо подозрительно суровое выражение, кратко ответил. «Не выйдет. Лучше бы ты не знал этих мест. И не вздумай собирать яйца из-под тишка и наживаться на них». Беднягу Ната это поразило в самое сердце. Он чувствовал, что лишился не только партнера и покровителя, но и своей порядочности, и нет ему обратной дороги в мир честного бизнеса. Никто не поверит больше его слову, ни устному, ни письменному, как бы ни старался он искупить былую ложь. Вывеска снята, фирма распущена, а он конченный человек. Сарай, их с Томми общая Олд-стрит, больше знать его не знает. Хохладка с сестрами зазря взывали к нему своим кудахтанием. Казалось, они сочувствуют ему от всей души, и даже нестись стали хуже, а некоторые из их товарок от обиды перебрались на новые гнезда, отыскать которые Томи так и не удалось. «Мне они доверяют», — пояснил Нат, услышав про это. И хотя слова его встретили возмущением, самого Ната они утешили потому что когда от тебя отвернулся весь мир, даже уважение пестрой несушки — отрады для души. Другого партнера Томми искать не стал. В душе его зародились сомнения, отравив покой его прежде безграничной доверчивой души. Нед предложил себя, но Томми отказался, заявив сделавшее ему честь рассудительностью. «Может, еще окажется, что это не Над, взял мои деньги» и тогда мы с ним снова станем партнерами. Не очень я в это верю, но готов дать ему шанс, так что пусть пока его место пустует». Единственным, кому Бэнкс еще мог доверять, был Билли. Собирать яйца он умел, никогда их не разбивал, а в качестве оплаты довольствовался яблоком или конфетой. Наутро после того воскресенья, которое Дан провел в мрачности, Билли заявил, демонстрируя своему начальнику плоды длительных розысков. «Всего два. С каждым днем все хуже и хуже. В жизни не видел таких противных куриц», — проворчал Томи, вспоминая счастливые дни, когда глаз его радовали и шесть яичек. «Ну ладно, положи в мою шляпу и дай новый кусочек мела. Нужно пометить». Билли влез на посудину для отмеривания корма и заглянул внутрь веялки. Там Томми держал пищи и принадлежности. «Тут много денег», — сообщил Билли. «Ну да, рассказывай, чтоб я еще где хоть монетку оставил», — проворчал Томми. «А я вижу. 1 4 8 два доллара», — стоял на своем Билли, не до конца еще освоивший счет. «Да ну тебе!» Томми вскочил, чтобы самостоятельно достать мел, но едва не свалился, потому что своими глазами увидел четыре новенькие монетки по 25 центов, а рядом бумажку с указанием Тому Бэнксу. Ошибиться было невозможно. «Разгрызи меня, крот!» — ахнул Томми, и, подхватив монетки, помчался в дом, громко крича, «Все хорошо! Вот мои деньги! Где НАТО?» НАТО скоро нашли, Однако его удивление и радость оказались настолько искренними, что почти никто не усомнился, когда он заявил, что ничего не знает про эти монеты. «Как я мог их вернуть, если не брал? Поверьте мне, пожалуйста! И больше не гоните!» — произнес он таким умоляющим тоном, что Эмиль тут же хлопнул его по спине и заявил, что лично он согласен. «И я тоже!» «А еще я страшно рад, что не ты их взял. Вот только кто?» — удивился Томми, сердечно пожав на ту руку. «Какая разница, если они нашлись?» — вставил Дан, не сводивший глаз со счастливого лица Ната. «Как это какая? Хорошенькое дело. Сперва увели деньги, а потом фокус фокус взяли и вернули» воскликнул Томми, разглядывая монетки и будто бы подозревая, что тут не обошлось без колдовства. «Найдем мы этого фокусника». «Хотя ему хватило ума написать печатными буквами, чтобы его не опознали по почерку», сказал Франц, рассматривая записку. «А Дэми очень красиво пишет печатными буквами», вставил Роб, не слишком хорошо понимавший, к чему весь шум. «Вот уж никогда не поверю», «Что это он? Хоть режь меня!» заявил Томи, а остальные возмущенно забормотали, потому что маленький дьякон, как они его называли, был вне подозрений. Нат почувствовал разницу в том, как говорили про Деми и как про него. И готов был отдать все свои богатства и нынешние и будущие, лишь бы и к нему проявили такое же доверие. Он познал, как легко потерять уважение и какой-то тяжкий труд завоевать его снова. В итоге истина обрела для него особую ценность, ибо он пострадал за то, что раньше ею пренебрегал. Мистер Байер обрадовался этому первому шагу в нужном направлении и с надеждой ждал новых откровений. Они опередили все его ожидания, причем явились в форме, сильно его удивившей и расстроившей. Когда вечером все сели ужинать, Миссис Байер вручили квадратный пакет от одной из соседок. Миссис Бейтс. Пакет сопровождала записка. Пока мистер Байер ее читал, Дэми развернул бумагу и, увидев содержимое, воскликнул «Ого!» «Так это же книга, которую дядя Тедди подарил Дану!» «Дьявол!» Не сдержался Дан, не полностью еще отучившийся от бранных слов, хотя он очень старался. Услышав это слово, мистер Байер стремительно поднял глаза. Дан попытался встретиться с ним взглядом, но ему это не удалось. Тогда он потупился и сидел, кусая губы и все гуще, заливаясь краской, пока не превратился в подлинное воплощение стыда. «Что такое?» — встревоженно спросила миссис Байер. «Я предпочел бы обсудить это наедине». Однако Дэми лишил меня такой возможности. «Придется говорить при всех», — произнес мистер Байер с видом довольно строгим. Он всегда делался таким, когда приходилось иметь дело с жестокосердием или обманом. Записка от миссис Бейтс. Она пишет, что ее сын Джимми, по собственным словам, в прошлую субботу купил эту книгу у Дана. Она поняла, что книга стоит гораздо больше доллара и, решив, что здесь какая-то ошибка, прислала книгу мне. Ты ее действительно продал, Дан? «Да, сэр», — прозвучал неохотный ответ. «Почему?» «Деньги были нужны». «Зачем?» «Заплатить одному человеку». «Кому именно?» Томи! «Он у меня в жизни ни цента не брал», — воскликнул Томи, явно перепугавшись. Он догадался, что последует, и подумал, что предпочел бы, чтобы все это было каким-нибудь колдовством, ведь он безмерно восхищался Даном. «Так он, наверное, их и украл!» — воскликнул Нед, до сих пор дувшийся на Дана за то купание. Будучи простым земным мальчиком, он не применул сквитаться с обидчиком. «О, Дан!» — вскричал Нед, стиснув ладони и напрочь забыв о том, что держит в них кусок хлеба с маслом. «Нелегкое это дело, но я обязан довести его до конца. Неприемлемо, чтобы вы шпионили друг за другом, будто сыщики, и смущали тем самым всю школу. Это ты утром положил этот доллар в сарай?» Дан посмотрел ему в лицо и твердо ответил. «Да, я». Гул прошел по столу, Томми с грохотом уронил чашку, Дейзи воскликнула, «Я знала, что это не над!» Нан разрыдалась, а миссис Джо выскочила из комнаты с выражением такого разочарования, жалости и стыда на лице, что Дан этого не выдержал. В первый миг он спрятал лицо в ладонях, но потом вскинул голову, сгорбился, будто опустив на плечи тяжкий груз и затравленно, глядя вокруг, произнес тем самым самоуверенно-бесшабашным тоном, которым говорил поначалу. «Все это сделал». «Я. Поступайте со мной, как хотите, но больше я не скажу ни слова». «Не скажешь даже, что тебе стыдно?» спросил мистер Байер, сильно встревоженный этой переменой. «А мне не стыдно». «Я-то тебя прощаю, меня и спрашивать не надо», сказал Томи, чувствуя, что видеть позор храброго Дана даже тяжелее, чем позор робкого НАТО. «Больно мне нужно твое прощение» хмуро ответил Дан. «Когда ты все спокойно обдумаешь, возможно, оно тебе и понадобится. Сейчас я не стану тебе говорить, как я удивлен и расстроен, но через некоторое время приду к тебе в комнату для разговора». «Да ничего это не изменит», объявил Дан, пытаясь говорить запальчиво, но сорвался, глянув в огорченное лицо мистера Байера. Рассудив, что его слова «приказ удалиться», Дан покинул комнату, будто остаться в ней был не в силах. И зря. Оставшись, он узнал бы много для себя лестного, ибо мальчики принялись обсуждать случившееся со столь искренними сожалениями, жалостью, изумлением, что Дана бы это, возможно, тронуло и заставило попросить прощения. Открытию, что виноват именно Дан, не радовался никто, даже Над, ибо, несмотря на все многочисленные недостатки Дана, Его успели полюбить, ведь под грубой оболочкой в нем скрывались мужские достоинства, которые все мы уважаем и ценим. Миссис Джо была главным воспитателем и заступником Дана. Ее крайне удручило то, что последний и самый интересный ее ученик так позорно себя проявил. Украсть само по себе дурно, но еще и солгать по этому поводу — и заставить другого страдать из-за ложных обвинений во много раз хуже. Сильней же всего ее расстроила эта попытка вернуть деньги из-под тишка, ибо она свидетельствовала не только о недостатке мужества, но и о криводушии, которая ничего хорошего не сулила в будущем. И еще более мучительным оказался упорный отказ Дана обсуждать случившееся, просить прощения, выказывать укоры совести. Шли дни, Дан посещал уроки, делал свою работу, молчаливый, угрюмый, не раскаявшийся. То, как относились к НАТУ, видимо, послужило ему уроком, а потому он никого не просил о сострадании, отвергал все попытки с ним сблизиться, и в свободные часы бродил по лесам и полям, выискивая себе товарищей среди птиц и зверей. Это ему удавалось лучше чем удалось бы другим, поскольку он знал и любил своих меньших братьев. «Если это затянется, боюсь, он убежит снова. Он слишком юн, чтобы терпеть такую жизнь», заметил мистер Байер, немало удрученный бесплодностью своих усилий. «Некоторое время назад я была уверена, что никакие искушения не сманят его отсюда. Но теперь я готова ко всему, так он переменился» отвечала бедная миссис Джо. Она переживала за своего сына и не могла утешиться, поскольку ее он избегал даже упорнее, чем всех остальных, и смотрел на нее одновременно и яростным, и затравленным взглядом попавшего в западню зверька, особенно тогда, когда она пыталась поговорить с ним наедине. Над следовал за ним тенью. Его Дан не гнал столь же грубо, как и всех остальных, лишь говорил с обычной своей прямотой. «Вы все правы. Не переживайте за меня. Мне оно проще, чем было тебе». «Но мне не нравится, что ты совсем один», печально отвечал Нат. «А мне нравится». И Дан решительно уходил, порой подавляя вздох, ибо было ему совсем одиноко. В один из этих дней он шел березовой рощей и наткнулся на своих товарищей. Они забавлялись тем, что залезали на деревья, и потом плавно опускались вниз на тонких и гибких стволах, клонившихся под их весом до земли. Дан приостановился, чтобы понаблюдать, но напрашиваться в игру не стал, и пока он смотрел, настала очередь Джека. Тот на свою беду выбрал слишком крупное дерево. Когда он раскачался, оно согнулось лишь слегка, и Джек повис на опасной высоте. Лесь обратно, у тебя получится!» крикнул снизу нет джек попытался но ветки выскальзывали из рук обхватить ствол ногами не удавалось он дергался брыкался пытался уцепиться, но вскоре выдохся бессильно повис и объявил ловите на помощь буду падать да ты убьешься воскликнул страшно перепуганный нет держись выкрикнул дан полез вверх и стремительно подобрался к джеку тот смотрел на него снизу вверх глазами полными страха и надежды. «Оба сорветесь!» — выкрикнул Нет, пританцовывая от волнения на пригорке. же воздел обе руки в обреченном стремлении смягчить падение друзей. «Мне одно нужно. Отойдите!» — хладнокровно ответил Дан. В тот же момент деревце под его весом склонилось к земле гораздо сильнее. Джек с легкостью спрыгнул, но березка, облегченная в половину, столь стремительно взмыла вверх, что Дан, который пытался перевернуться, чтобы спрыгнуть ногами вниз, не удержался и упал, тяжело ударившись о землю. «Все хорошо. Сейчас встану», — сказал он, садясь. Лицо его было бледным, взгляд мутным. Мальчики сгрудились вокруг, восхищенные и встревоженные. «Ну ты даешь, Дан! Молочина! Я тебе страшно благодарен!» воскликнул Джек. «Да ладно, ерунда!» пробормотал Дан, медленно поднимаясь. «Вовсе не ерунда! И я хочу пожать тебе руку, хотя ты...» Нет осекся, прежде чем опрометчивое слово успело сорваться с языка и протянул Дану руку, ощущая все благородство своего поступка. «А я проныре, руку пожимать не стану!» И Дан презрительно повернулся спиной, заставив Неда вспомнить про ручей и с нелицеприятной поспешностью удалиться. «Пошли домой, дружище! Давай помогу!» Инат ушел вместе с Даном, оставив остальных обсуждать этот подвиг, гадать, когда Дан опамятуется и выражать желание, чтобы все паршивые доллары Томи исчезли вместе с Эрихоном. Никто бы тогда и не переживал. На следующее утро Мистер Байер вошел в класс с таким счастливым выражением на лице, что мальчики даже удивились, а потом и вовсе решили, что он повредился умом, потому что их учитель подошел прямиком к Дану и, взяв обе его ладони в свои, крепко их пожал, после чего произнес на одном дыхании. «Я все выяснил и прошу у тебя прощения. Это был поступок в твоем духе, и я очень его ценю». Хотя лгать и некрасиво, даже ради друга. «Что такое?» — вскинулся Над. Дан же не сказал ни слова, только поднял голову повыше, будто бы тяжкий груз свалился с его спины. Дан не брал чужих денег. Эти слова мистер Байер на радостях выкрикнул громким голосом. «А кто же взял?» — хором откликнулись мальчики. Мистер Байер указал на пустой стул. Все глаза проследили за его пальцем. А потом на целую минуту повисло изумленное молчание. Джек сегодня рано утром уехал домой, но оставил вот это. И в наступившей тишине мистер Байер прочитал записку, которую, поднявшись утром, обнаружил привязанной к ручке своей двери. «Это я взял доллар Томи, Я подглядывал в щелку и видел, куда он его положил. Сперва я хотел признаться, но боялся. На НАТО мне наплевать, но Дан молочина, и я больше не могу. Деньги я не потратил, они в моей комнате под ковром, у самого умывальника. Мне очень стыдно. Я уезжаю домой, наверное, не вернусь. Так что пусть Дан берет все мои вещи. Джек.